Глава 10 Моджань не любил тишину. Она давала слишком много времени для мыслей, а его собственные мысли были куда страшнее, чем все те чудовища, которых он когда-либо вызывал. В святилище под башней, куда не проникал ни дневной свет, ни запах благовоний. Моджань сидел над магической картой, раскинувшейся на полированной черной поверхности. Это была карта города Лунчен, живая, дышащая, соткана из тончайших линий света и тьмы. Она пульсировала, откликаясь на дыхание города. Каждый квартал, улица и дом отмечены светлыми всполохами. В некоторых местах карта даже шептала, в других молчала не хуже покойника. Но там, где сходились линии магического напряжения, вспухал легкий дымный вихрь, магический след, так называемый «остаточный узор личности». Моджань внимательно всмотрелся в него. В центре города, в районе квартала благовоний и аптекарей, среди всей обычной алхимической сумятицы что-то пульсировало неестественно. Там сплетались тени и свет. И в этом клубке был дрожащий, но упрямый узел, словно неумело скрытый огонь. «Невозможно!» — пробормотал Моджань, щелкнув пальцами. Карта дрогнула, и вихрь отозвался. Точка напряжения, завиток, что пахнет смертью и перерождением. След, который не должен был существовать. Моджань склонился ближе, раздвинул пальцами магические линии, как хирург кожу. В самой сердцевине ауры была искра Жасмина, смешанного с кровью и пеплом. Тонкий отпечаток злой воли, когда-то принадлежавшей женщине, чье имя до сих пор произносили шепотом и делали обережные жесты. «Шао Шилинь Линь». Она умерла. Он сам это проверял, хоть и не видел гроба, но видел, каким был Байлинь, когда вернулся из заброшенного храма изгнанного небесного дракона. Он сам подкинул Джуан Вэю мысль о том, что смерть той женщины открыла ему путь к власти, что она будет только мешать. Поэтому повелитель теней и не мешал Байлиню. Но теперь. Теперь карта говорила иное. «Вернулась!» — прошептал Моджань, даже не заметив, как по спине ползет холод. «Или кто-то забрал ее место!» «Странно!» Он поднес ладонь к вихрю. Карта отозвалась резью в пальцах. Аура в этом месте была не цельной, но сильной, сдерживаемой магической маской. Кто-то прикрывал свою истинную природу. Не новичок. Нет, тут не простая девчонка. Это было осознанное сокрытие, усиленное чьей-то силой. Чьей именно, пока непонятно. «И все же это ты», — прошептал он, «или то, что осталось от тебя». Моджань закрыл глаза. Воспоминания пришли неохотно, будто дверь к ним была давным-давно заколочена. Алые шелка, шепот, лезвие у его горла, когда он однажды сказал ей лишнее. Шаошилинь не прощала, но и не убивала без пользы. Она держала слово, пока оно было выгодно. «Если ты вернулась...» произнес он, вставая. «Значит, снова станешь ключом. Либо от ворот власти, либо от ада». Его пальцы коснулись медальона на груди в виде кусочка обсидиана, заключенного в серебро. Там хранился след его клятвы Джуан Вэйу, верность, информация, видение. Моджань служил повелителю теней — Не из страха, а потому что видел, куда ведет его путь. Там были огонь, победа и трон. Но теперь, если Шаушилинь жива, то уравнение меняется. «Он должен знать», — сказал Моджань, — «иначе проиграет еще до начала». Провидец нарисовал в воздухе символ. Карта свернулась сама собой — Превратившись в скользкий черный свиток, погас свет, тень под потолком пошевелилась, и на миг показалось, что она улыбнулась. Придется нам немного поиграть, моя дорогая старая знакомая. Тихо произнес Моджань, посмотрим, что сможешь ты в этот раз. В коридоре его уже ждал вестник. Господин Мо. — склонился он. Из Лунчена прибыла весть. Господин Байлинь встретился с молодой женщиной Зельеваром, новенькой в гильдии аптекарей. Ее зовут Миминджу, но при проверке личности обнаружены нестыковки. — Конечно! — отозвался Моджань с кривой улыбкой. — Отправьте птицу к Джуанвэю. Я сам пойду в город. Время вернуть все на круги своя. Вестник поклонился и поспешил выполнять поручение. Тень за спиной Маджаня шипяще рассмеялась. В тронном зале мерцали светильники. Не от огня, а от магии, струящейся по линиям узора, вырезанного в черном нефрите. Здесь – В сердце запретной башни находился Джуан Вэй, повелитель теней, один из величайших полководцев империи. Сейчас он был без доспехов, но даже легкая темная ханьфу не могло скрыть ореол той власти, что исходил от его фигуры. Лицо было спокойным, словно выточенным из кости. Он смотрел вперед, но не видел зал. Он ждал. В завесе от дымка сладковатых благовоний молча возник Моджань, бесшумный, как ветер в заброшенном храме. В его руке был посох, обмотанный змеиными кольцами, худое лицо с высокими скулами и изломанными чертами, будто он сам когда-то пережил ритуал, оставивший трещины внутри. «Ты запоздал сегодня!» Негромко сказал Джуан Вэй, не оборачиваясь. — Я искал ответ, повелитель, — отозвался Моджань. — А такой ответ не приходит быстро. Он подошел ближе, опустил посох, и тот зазвенел, коснувшись плиты с вырезанным иероглифом тьма. — Говори, — приказал Джуан Вэй. Моджань вытащил из рукава узкий свиток. Бледный пергамент шевельнулся, как будто умел дышать. Пророческий лист из кожи белого дракона — редчайший артефакт. Над ним он трудился девять ночей, шепча заклинания, орошая своей кровью и открывая путь в глубинные сплетения мироздания. «Судьба пылает», — сказал Моджань. Вокруг твоего имени витает тьма. Но и есть возможность, древняя, почти забытая, тайна, скрытая среди ликов погибших. Джуан Вэй медленно повернулся. Его глаза были темны и спокойны. Но Моджань знал, что внутри полыхает огненная бездна. — Говори ясно. — Женись на ней, — сказал Моджань. Пауза была долгой. Ветер прошелся по залу, склонив пламя лампад. — На ком? — На Шао Ши Линь. Имя повисло в воздухе. Поверить в услышанное было невозможно. Джуан Вэй прищурился. — Она предательница, колдунья. «Убийца! Ее кровь запятнала весь Западный фронт. В нефритовой армии ее имя не произносят. Ты предлагаешь...» «Я говорю о власти», — перебил Моджань, сделав шаг ближе и продолжил. «Ты хочешь стать тем, кто управляет тенью не только силой, но и по праву». Ты уже командуешь армией, что восстает из могил. Но тебе нужно больше, и ты сам это знаешь. Он вытянул руку. Свиток сам развернулся, и зал наполнился шепотом. Слова были еле слышны, неуловимые, как дыхание умерших. Тень склонится перед тем, кто соединит две реки. Кровь, павшей из глаз вечного Соединенные кольцом и клятвой Обретут власть над тем, что между Имя ее будет ключом, а сердце замком Но если сердце откажется Придет погибель обеим душам После этого лист свернулся сам, давая понять, что все сказано. «Если ты женишься на ней, — сказал Моджань, — ты получишь власть над переходом, над тем, что между жизнью и смертью. Ты станешь не только повелителем, но и хозяином самой завесы. Никто в этом мире не сможет спрятаться от твоего взгляда, ни живой, ни мертвый. Она не согласится, тихо сказал Джоанвой. Моджань улыбнулся сухой и почти мрачной улыбкой. Тогда заставь или пробуди в ней то, что когда-то хотела власти. «Шао Ши Линь не была из тех, кто отказывается от силы». «Это значит, я должен убить в ней все человеческое?» «Или наоборот, пробудить его?» — парировал Моджань. «Любовь, ненависть, страх — ты можешь использовать все. Главное — не дать ей уйти». Джоан Вэй поднял взгляд. Он смотрел на далекую стену, где висела старая карта Империи Сун. Но в этот момент он, очевидно, видел не карту, а будущее. «Хорошо», — сказал он, — «я найду ее и верну. Но если ты ошибся, Моджань, тогда я буду первым, кто примет твою ярость». Ни капли не смущаясь, улыбнулся тот. «Но ты не ошибешься». Джуан Вэй сжал кулак. Его глаза были темны, как сама тень, единственная, кто ему подчинялся. Он знал, что путь, о котором говорил прорицатель, обрушит небо на землю, если хоть что-то пойдет не так. Но иного выбора не было. За несколько дней до разговора в тронном зале повелителя теней. День был обманчиво светлым, в лунчане цвело лето, солнце стояло высоко, воздух уже пропитался ароматами, от зелени и цветов рябило в глазах. На улицах было полно людей, и никто не обращал внимания на мужчину в темно-зеленом ханьфу. Он шел сквозь рынок, как тень» не притягивая взгляда, но видя все. Моджань умел растворяться. Он был магом старой школы, той, где ученика сначала учили исчезать и только потом убивать. И все же сейчас он ощущал себя не в своей тарелке. Что-то зудело внутри, слишком много совпадений. Вихрь в ауре города След, что снова проявился спустя годы. Зелье, которое спасло мальчишку, зараженного магической язвой. И запах. Жасмин. Он уже второй день наблюдал за лавками, где продавались зелья некой госпожи Миминджу. Говорили, она странная, но никто не видел ее прошлого. Появилась как из ниоткуда, и вдруг лучшая среди начинающих. Сегодня Моджань решил выйти сам. Магия магией, но иногда нужно смотреть глазами. Она была обычной. Просто девушка, выбирающая ингредиенты у прилавка. Тонкие пальцы с черной ниткой, оберегом на запястье. Светлая кожа, розоватая от утреннего ветра. Небрежно заколотые тонким гребнем волосы. Простое ханьфу цвета персиков. Только в ее глазах нечто, что выбивалось из этой картины. Спокойствие, которого не бывает у тех, кто боится. И осторожность, присущая тем, кто уже кого-то убивал. Моджань остановился у противоположного лотка, будто заинтересовался корнем шафрана, но не сводил с нее глаз. Девушка слегка нахмурилась, когда торговец дал ей неверный отвар. Взяла другой, поднесла к лицу. Вдохнула и мгновенно поняла состав. Невозможно. Так делают только ветераны или те, кто жил среди ядов. Он закрыл глаза. Вдохнул глубже. Магическая аура витала над ней, как дым. Жасмин. Шафран, сумерки и вкус крови. Шилинь. Неверяще выдохнул Моджань, и в этот момент мир качнулся. Он почувствовал, как из глубин его памяти поднимается образ женщины валом ханьфу. Она в густом дыму битвы с глазами, в которых горело нечто хуже, чем ярость. Шао Шилинь. Та, что разрушила три города, чтобы не выдать своего мага. Та, что отравила совет из пятнадцати старейшин. Та, что... умерла. Нет, ошибка. Получается, что не умерла. Внешность иная, конечно, но Моджань видел ауру. Она... нет, невозможно промахнуться. Он пошел за девушкой. Осторожно и медленно. Ветер трепал рукава его ханьфу, но шаг был ровный. Главное, чтобы не заметила. Гильдия аптекарей. Конечно, где же ей быть еще? Позже в зале приемов он стоял в тени колонны, окутанной заклинанием маскировки, и наблюдал. Ее встретил сам глава Ляндзинь, улыбнулся, протянул руку. Они говорили о зельях, поставках ингредиентов и новой формуле. Моджань заметил, как девушка легко шутит, уверенно, как будто действительно была рождена для уюта, трав и благовоний. Но Моджань видел иначе. Она стояла под углом к свету, и в этот миг ее тень раздвоилась. Он чуть прищурился и затаил дыхание. Двойная аура. Одна тихая, мягкая, почти человеческая. Вторая — злая, глубинная, холодная, как клинок, воткнутый в сердце. — Вот как! Ты не исчезла! — прошептал он. — Ты спряталась! Он не стал подходить, не раскрыл себя. — Зачем? — пока Моджань знал больше, чем она, а значит, у него имелись преимущества. Он вышел из зала так же беззвучно, как и пришел, оставив за собой лишь еле уловимый аромат лаванды. Но на сердце было нехорошо. Шао Ши Линь вернулась. Звено пророчества снова в этом мире. Значит, пора двигаться к следующему этапу. Ночь пахла железом. В шатре из черных тканей, среди беспокойного шороха трав и пения цикад, что стоял за пределами города, горела одна лампа. Ее дрожащий свет падал на лицо Джуан Вэя. Он сидел на коленях, опершись рукой о стол. Перед ним была магическая карта города, покрытая сетью тонких прожилок света. Желтые нити — купцы. Синие — стража, серебряные — маги. И только одна линия, алая и пульсирующая, будто кровь под кожей. Она велась среди улиц квартала Травников и исчезала в здании гильдии. Он уже трижды пытался разобраться в этой аномалии. Каждый раз она вела в одну точку. «Шао Ши Линь!» Прошептало что-то внутри него. Но он не позволил себе поверить. Пока. «Ты снова не спишь», — раздался голос Моджаня. Он вошел бесшумно, будто шагнул из самой тени в углу шатра. Джуан Вэй не оторвал взгляда от карты и спросил. «Ты нашел то, что не давало покоя?» Моджань не ответил. Молча подошел ближе, и огонь свечи будто дрогнул в его присутствии. Она вернулась. Простые слова, но от них в воздухе затрещало напряжение. Джуан Вэй поднял глаза. Мгновение его лицо ничего не выражало. Только тяжесть бессонных ночей, битв бесконечных ожиданий. А потом вспышка. Лёгкая, почти незаметное, но опасное. Где? В гильдии аптекарей под именем госпожи Миминджу. Зельевар, талантлива. Тень ее, аура ее, поведение не совсем, но тело и голос не похожи. Но взгляд. Моджань замолчал, потом сдавленно добавил. Я видел, как она выбирала цветок Аррена, будто вспоминала, в какой пропорции он отравляет кровь. Джуан Вэй закрыл глаза. Губы сжались в тонкую линию. Это точно она. Ты знаешь, что я не ошибаюсь. Повелитель теней встал. Лампа дрогнула. Кань шатра заволновалась, будто по ней прошлось дыхание гигантского зверя. Значит, звезда судьбы снова зажглась. Моджань скрестил руки. И каков будет твой следующий ход? Ты уже знаешь ответ. Почти не слышно, сказал Джуан Вэй. Пророчество! Твое пророчество! Я тогда сказал! произнес Моджань, делая шаг ближе, что если ты женишься на Шауше Линь, то сила теней покорится тебе навеки. Не просто военная власть, не просто легионы, а судьба всей империи Сун. Да, Джуан Вэй снова сел. И я помню, как ты тогда добавил «если она позволит». Ты ведь знаешь, Шаушилинь не так-то склоняет голову. Но это не совсем та Шилинь. То есть обстоятельства сейчас другие. В теле этой девушки есть что-то новое. Тень осталась, но личность другая. Более мягкая, что ли? Я пока точно не могу сказать. Он замолчал, но потом добавил, «С ней можно говорить, ее можно соблазнить или убедить». Повелитель теней не ответил, он смотрел в пространство перед собой. Лицо было без эмоций, но пальцы дрожали, как у воина перед последним боем. «Ты все еще ее хочешь?» — тихо спросил Моджань. Или ты хочешь только силу, что идет с ней?» Джуан Вэй резко поднял взгляд. В его глазах не было ни ярости, ни огня, только сомнение. «Я не знаю», — выдохнул он. «В тот день, когда я увидел ее впервые», — вздохнул Джуан Вэй. «Это была не страсть, это было узнавание». «Будто я ждал ее с рождения, но не был уверен, посчитал, что это блажь. Но теперь, если она вернулась не как враг, а как кто-то другой...» «Ты влюбился в тень прошлого», — сказал Моджань. «Но теперь перед тобой настоящая, живая женщина. Либо ты подчинишь ее...» либо потеряешь и отдашь другому, и с ней шанс изменить мир. Повисла тишина. «Значит», — сказал Джоан Вэй через некоторое время, «мне придется ее испытать, найти момент, поставить перед выбором. И если в ней еще осталась Шао Ши Линь, «Тогда она выберет силу!» Он сжал кулак и меня. Моджань кивнул, удовлетворенно и почти одобрительно. «Тогда готовься, я приведу ее. Но сперва тебе придется увидеть, как она умирает, чтобы убедиться, что Шилинь действительно жива». Джуан Вейх не ответил. Но во мраке шатра Моджань увидел, как что-то вспыхнуло в глазах его собеседника. Там горел огонь не только власти. Там был страх. Страх влюбленного мужчины, который сам не знает, кого он больше боится. Злодейки из прошлого или женщины, что может отвергнуть его в настоящем?» Моя лаборатория была залита мягким золотистым светом. За окном уже опускался вечер, и свет от фонарей в саду отбрасывал на стены плывущие тени бамбука. Все вокруг было спокойно. Слишком спокойно. Ну, прямо как перед бурей. Я держала в руках небольшой стеклянный сосуд с зельем, которое колыхалось, будто в нем скрывался сам ветер темно-янтарного цвета, с багряным отливом. Пахло жасмином, мятой и немного черным перцем. Оно должно пробудить память. «Это не просто настой», — пробормотала я, не поднимая глаз. «Это ключ к памяти Шилинь». Шанхей завис над столом. Его силуэт сгустился и приобрел почти человеческие черты. Дракон был серьезен, даже слишком. «Ты уверена?» — спросил он. «Это зелье сделано по записям самой Шао Шилин. Оно не просто показывает воспоминания. Оно открывает двери, даже те, которые она сама когда-то заперла. Возможно, не просто так. Я должна знать». Прошептала одними губами. Не только ради себя, ради нас всех, ради всех, кого она когда-то ранила. Я не хочу повторить ее путь. «Иногда», — сказал Шанхей с сухой горечью, «чтобы не повторить прежний путь, приходится пройти его заново». Я кивнула, а потом все выпила. Зелье коснулось языка. Обожгло, как поцелуй. Сердце глухо толкнуло грудную клетку, и реальность рухнула. Сначала появился запах. Сухая лаванда, дым от благовоний, пепел сандала. Потом — холод камня под босыми ногами. Шаги. Она идет по залу, бесконечному, с колоннами, что уходят вверх, как кости спящего великана. Ханьфу из черного шелка струится по полу. За ним тянется тонкая лента крови. Двери распахиваются, и входит байлинь, молодой, но уже закаленный. Волосы распущены, за спиной нефритовый меч. Лицо еще не отмечено болью и усталостью, как у того, что я видела в гильдии аптекарей. Он живой, горящий. Его глаза не скрывают ничего, только страх и гнев. «Ты снова убила», — произносит он. Не обвинение, а констатация. Шао Ши Линь, я, улыбается тонко, как лезвие ножа. «Они мешали. Я расчистила путь». «Это не путь. Это бездна». Она подходит ближе. ее взгляд яростный. В нем не прощение, а вызов. «Ты больше не слышишь меня», — тихо и с болью говорит он. «Не видишь. Только цель. Я не для того живу, чтобы слушать». Холодно бросает она. «Особенно тебя». Байлинь подступает к ней вплотную. Их дыхание смешивается. Она дрожит, но не от страха, от ярости, от страсти. «Когда-то ты говорила, что я — твой якорь в шторме», — произносит Байлинь. «А теперь моя цепь», — отвечает Шаушилинь. «Он поднимает руку, не для удара, для прикосновения, но она отступает». Ты выбрал императора, Байлинь, ты выбрал долг, а я выбрала тьму. Тогда бей, — шепчет он, — если хочешь, чтобы я исчез, сделай это. И Шао Ши Линь бьет. Магия срывается с ее пальцев, как кнуты. Байлинь не сопротивляется, он даже не пытается защититься, только смотрит. Смотрит так, будто это конец любви, которую нельзя ни удержать, ни простить. Он падает, шаушилинь дрожит, но не подходит, а потом просто уходит. Черный шелк взлетает за ее спиной, как крылья. Я с криком поднялась с пола, грудь будто что-то сжала, ладони взмокли и дрожали. На губах появился металлический привкус, пот струился по вискам. Холод пробрал до костей, будто я стояла в том зале среди этой их проклятой любви. Шанхей склонился надо мной. Его тень окутывала, как кокон, защищая. Странное ощущение. — Ты здесь, — сказал он. — Все прошло. Ты вернулась. Я задыхалась некоторое время, но потом кивнула. Медленно, будто вновь училась быть собой. «Мы... мы были связаны», — прошептала я. «Не просто страсть и не просто власть. Мы были огнем и лезвием, и никто из нас не хотел сдаваться». «Он любил ее», — грустно сказал Шанхей а она позволила себе разрушить все, потому что не верила ни в любовь, ни в прощение. Я провела рукой по лицу. Фу! Ну и приключения! Я почувствовала, что он не защищался. Он готов был принять смерть. Но там явно что-то пошло не так. То ли ее удар был не смертелен то ли Байлинь оказался сильнее. Шанхей помолчал, а потом с грустью добавил. Ты не должна его бояться, но в то же время нельзя расслабляться. В этот раз ты не так кто бьет первой. Я посмотрела в окно. Над садом разлился лунный свет. Где-то в темноте среди деревьев шелестел листвой ветер. «В этот раз, — сказала я, — нужно выбрать. Не за линь и Байлиня, а за себя». Шанхей коснулся моей руки, тенью, как всегда. Но в этом прикосновении было тепло. И снова странно. Раньше такого не было. «Тогда давай варить следующее зелье. На этот раз на прощение». Я закрыла глаза и кивнула. «Да, мы попробуем».